Но первое сомнение в истинности распространённой педагогической веры должно возникнуть, когда мы обнаруживаем полную необъяснимость результатов воспитания. Вот отрывок из польского детективного романа, сюжет которого в том, что некий молодой человек ограбил дачу и при этом убил случайно оказавшуюся там служанку. Такой герой. Откуда он взялся? Инспектор полиции приходит к родителям, и отец преступника говорит ему: Вы сами понимаете, как это для нас страшно. Мы жили для него, у нас ведь никого больше нет. А он? Почему? Почему так? Нет теперь религиозного воспитания, сказала мать. Ерунда. Я был с ним строг и требователен. В кино только в награду Никаких сигарет, водки, дурных книжек. Ему хорошо жилось. Всегда сыт, в доме согласие, порядок. В 4 обед, в 7 ужин, в 10 спать. Только по субботам я разрешал ему смотреть телевизор. Говорят, у таких детей бывает плохой пример. У нас такого быть не могло. Я всегда вбивал боляку в голову, что нет вещи более святой, чем чужая собственность. Я возглавляю строительно-монтажное управление. 15 лет безупречной службы. Всё как по учебнику педагогики. И требовательность, и согласие, и родители честные, и пример хороший. Не пил сын, не курил, и дурных книжек не читал, а вырос убийцей и грабителем. Почему? Почему так? Можем мы спросить вместе с несчастным отцом? Вот где настоящий детектив. В убийстве служанки инспектор разобрался, но кто разберётся в убийстве души? Какой Шерлок Холмс, Эрклюа Пуаро, капитан Денисов? Кто скажет, почему в одних семьях за детьми смотрят, а они вырастают дурными людьми. В других же дети растут как трава, целыми днями во дворе пропадают, до 9-го, до 10-го класса книгу в руки не берут. футбол гоняют, а потом вырастают прекрасными людьми, достигают уважения и положения. Я знаю такие случаи. Почему это? Девочки показывают пример трудолюбия, отец с матерью не разгибаются, черта ломят, как сказнание в газете, а дочка наберет в подул огурцов и на весь день на речку. А вон у мальчика мать на двух работах, за сыном не смотрят, Но он весь дом тянет. Он и в магазин, он и пол помоет, он и ужин маме готовит, оладьи печь научился. В этой семье девочке до замужества не давали к венику прикоснуться, тряпочки не постирала. А после свадьбы оказалась прекрасной хозяйкой. Любит дом, чистота у неё, всё вовремя, всё быстро, всё с любовью. А это только и делали, чтоб приучали к труду. а она и посуду не моет, ненавидит она скучную работу. Этого ребенка баловали, он и вырос бездельником, лентяем, капризничает и заводит мать. А этого баловали, вырос добрый, серьезный мальчик с развитым чувством ответственности. За этим и папа ходит, и мама, а он растет угрюмым, злым, невежливым, он спасибо только после напоминания скажет. А вот соседский мальчик и девочка, на загляденье дети, хотя отец, например, ими не занимается, потому что его и дома-то нет. Его то и дело от запоев лечит. Одного держали в строгости, но вырос зверь какой-то. В 15 лет заявил парализованной бабушке, воспитавшей его: "Когда ж ты сдохнешь наконец?" Но другого тоже в строгости растили, настоящее авторитарное воспитание. против которого так ополчаются педагоги, а вырос честный, справедливый, добрый человек. Говорят, избаловали детей, ни в чём им не отказывают, всё у них есть. Вот в наше время. Но ведь в прошлые времена люди бывало вырастали в такой роскоши, какая и не снилась нашим детям. Иные из прекрасных наших писателей, учителей нравственности В детстве и ботинки сами не шнуровали себе, у них были и няньки, и дядьки. А в нищете вырастают и нравственные люди, и безнравственные, хитрые, жадные, слабодушные, завистливые. Где же закономерность? Перед каждым ребенком, когда он подрастает, широкий веер хороших и дурных примеров. Однако одни дети почему-то учатся у хороших людей, Как другим всякая грязь так и липнет. От чего так? Педагогическая наша вера сложилась очень давно и передавалась из поколения в поколение, чтобы новые родители, не имеющие собственного опыта, всё же могли уверенно воспитывать детей. Она сложилась в условиях, когда действовала безотказанно, иначе она не выжила бы. В этом разгадка почти всех педагогических загадок. Вера прежняя, здравый смысл прежний, но условия в последние десятилетия изменились до неузнаваемости. Века и века было одно, и вдруг стало совсем другое настоящая революция в педагогических обстоятельствах, которую многие из нас не заметили и не могли заметить. Жизнь несколько подшутила над последними поколениями родителей. Условия воспитания она дала новой, и так незаметно, что ни с чем и сравнить, невозможно и заметить эту новизну. А веру оставила старую, потому что для выработки новой нужны поколения и поколения. Произошло несовпадение обстоятельств и взглядов, особенно опасное тем, что мы его не замечаем и не можем заметить. Начать с того, что в давние времена сын крестьянина, как правило, становился крестьянином, а сын купца купцом. Девушка не искала жениха, его находили родители. Молодой человек не искал невесту. Это было делом свахи, а затем стерпится слюбится. И в каком месте жить, в каком селе или городе, тоже решала жизнь, судьба, а не сам человек. От человека же требовалось послушание жизни, точно так же, как требовалось от него послушание отцу, поскольку отец был руководителем хозяйства, предприятия по производству и отчасти продажи продуктов. А на предприятии дисциплина главная. Образ воспитания отвечал образу жизни. От выросшего сына требовали послушания, но ведь ему и давали больше, а не меньше, чем теперь. Ему давали дом или наследство, или приданное для обзаведения хозяйству. Давали профессию, давали готовый образ жизни. Ему не приходилось выбирать, не нужно было выбирать. Теперь, как и прежде, говорят: "Слушайся, слушайся, а потом иди сам строй свою жизнь, будь активным и самостоятельным человеком". А если сын попросит помощи, то на весь мир жалуются. Ну и дети пошли, до да пенсии им помогай. Теперь, как и прежде, смотрят за девушкой: "Ни-ни, не ходи на эти танцульки, рано тебе о любви думать, сиди дома и делай уроки". Но жениха ей искать не станут, а еще и упрекнут с возрастом. Другие-то все уже замужем, а ты? Образ воспитания расходится с образом жизни. Мы ждем от выросших детей то, чего не дали им в детстве. Не сеяли, а приехали с жадкой. Вырастает молодой человек, которому предстоит выбирать профессию, и все кругом говорят о призвании. выбирать жену и все кругом о любви, выбирать образ жизни и все о свободе. У него совершенно другой внутренний мир, другие представления о жизни. А воспитывали его методами, выработанными 1000 лет назад. Что же может получиться из такого воспитания? Педагогическая вера, живущая в нас, прежде подкреплялась и соответствующей педагогической силой, авторитетом родителей, который поддерживался государством, общественным мнением, религией, угрозами лишить наследство при жизни, лишить рая после смерти. Но если всей этой поддержки не хватало и угроз не хватало, то для поддержания авторитета без зазрения совести прибегали к физическим наказаниям. Наша педагогическая вера сложилась в те времена, когда считалось необходимым бить ребёнка за дурное поведение и непослушание. Родителям не только разрешали бить детей, а принуждали, заставляли бить. Учи ребёнка, пока он поперёк лавки лежит. Но лежащий поперёк лавки ребёнок слов не понимает. Известный английский философ-педагог Джон Локк писал в XVII веке в книге Мысли о воспитании. Упрямство и упорное неповиновение должны подавляться силой и побоями, ибо против них нет другого лекарства. Одна из моих знакомых, разумная и добрая мать, принуждена была в подобном случае свою маленькую дочь, только что взятую от кормилицы, высичь восемь раз подряд в одно и то же утро пока ей удалось преодолеть её упрямство и добиться повиновения в одной собственно говоря пустой и безразличной вещи и если бы она бросила дело раньше остановилась бы на седьмом сечении дитя было бы испорчено навсегда и безуспешной побой только бы укрепили её упрямство которая впоследствии весьма трудно было бы исправить. Далее Лок советовал бить детей до тех пор, пока они не замолчат, пока вы не убедитесь, что подчинили их душу. По всем представлениям прошлого, человек и ребёнок настолько зол, что его необходимо держать в страхе, иначе он будет считать, что ему всё дозволено. считалось, что поведение человека определяется дозволениями, что человек живёт в рамках между дозволенным и недозволенным, что его поведение регулируется не изнутри его, а только извне родителями, государством, религией и только страхом. Из такого представления естественно вытекала необходимость устрашающего наказания. Если бы мы узнали, что в такой-то школе учителя бьют детей, мы постарались бы отдать сына в другое заведение. А 100 лет назад крестьяне поначалу не отдавали детей в яснополянскую школу Льва Толстого именно по той причине, что в ней не бьют детей, и значит, не смогут научить. Пустая трата времени была всту Люди в самом деле не представляли себе, как можно научить ребёнка чему-нибудь и воспитать его, если не бить. То обстоятельство, что мы с вами, читатель, не хотим, чтобы наших детей били в школе, означает и глубочайший переворот в сознании людей, полную смену представлений о человеке и его природе. Переворот, произошедший незаметно для нас, но куда более значительные по своим последствиям, чем самые крупные научные открытия. Ведь если мы не хотим, чтобы наших детей били и угрожали им битьем, значит, мы с вами верим в то, что человека можно обучить и воспитать без страха. Верим в то, что ребенка не нужно, не обязательно держать в страхе. что ни страх перед земным и загробным наказанием держит человека в каких-то рамках, движет поступками человека, а что-то другое. Но исключая из методов воспитания сильные наказания, угрозы, страх перед ними, мы тем самым лишаем всю воспринятую нами систему воспитания какой бы то ни было сил. Те до нас жившие люди Были не дураки и не садисты. Они знали, что делают. Они били детей, потому что это отвечало их задаче вырастить послушных и отвечало их представлениям о природе человека. А у нас и задачи другие, и представления другие. Мы уже на опыте убедились, что можно растить детей без страха и без суровых наказаний. Но продолжаем бить детей. без толку, без пользы, без правила и без закона. По наследству передалось нам в языке «Я тебе задам, я тебе покажу, ты у меня узнаешь, ты у меня получишь, ты у меня увидишь, ты у меня дождешься». Пойдите в любое место, где много детей с родителями, и вы услышите эту воспитательную музыку. Мы привыкли к ней. Мы бесконечно верим в силу битья. Сотрудник в учреждении хвастает перед коллегами своей дочерью. «Она у меня кандидат наук. А почему? Потому что я ее с ранних лет лупцевал». Женщина, слушавшая его, вздохнула. «Я свою тоже вчера избил. Ну, совсем не учится». А девочке десять лет. Девятиклассник рассказывает, что что только двоих из его товарищей ни разу не били за двойки. Вложить ума, проучить до сих пор означает избить. Прежде родители заставляли бить детей, чтобы не испортить их. Теперь испорченным надо считать ребёнка, которого бьют родители. Он не понимает слов, и учитель не может справиться с ним. Мы не те люди, и не те у нас дети. И не то время на дворе. Мы не можем бить детей. Мы только портим детей битьё. Нам кажется, нечего мудрить, высечь его как следует, чтобы знал. Это очень опасное заблуждение, будто можно заменить всю воспитательную работу одной сильной поркой. Невозможно. Мы читаем натации, говорим и наконец приходится признать: моему хоть говори, хоть не говори, Тогда мы начинаем кричать. И вскоре на моего хоть кричи, хоть не кричи. Что ж, нечего мудрить, начинаем бить. Результат предсказать не трудно. Моего хоть бей, хоть не бей. И мы чувствуем себя бессильными перед ребёнком. Мы приходим в отчаянии, мы теряем рассудок, видя, как он торжествует над нами. Мы понять не можем, от чего это прежде люди били. И у них всё было хорошо, а мы бьём, и ничего не получается. Кошмарное чувство полной несостоятельности, полной беспомощности. Но если решающей силой того воспитания, которое нам передано, является физическая сила, страх и угрозы, и если этой силы не стало, нет её, хоть жалей их и не жали, нет. То это значит, что нужно выработать совсем другое представление о воспитании, найти другие силы. Ведь и дети другие. Макаренко называл неполной семью из трёх человек: отец, мать, ребёнок. По нынешним временам это полная и благополучная семья. А неполной теперь называется семья, где двое. Мама и сын, мама и дочь, а то и мама с двумя детьми. В классе знакомой учительницы у половины детей нет отцов. Безотцовщина хуже, чем во время войны. Четырёхлетняя девочка плачет, выговаривает маме: "Ну если вы с папой знали, что разведётесь, то зачем же вы меня родили? Ну скажи, зачем? Зачем?" Единственный ребёнок, да ещё без отца, совершенно не тот человек, что вырастал среди семи братьев и сестёр. Это неверно, будто он обязательно хуже, чем дети из больших семей, что он непременно будет эгоистом, индивидуалистом, избалованным и тому подобным. Нет отчего же. Мы все видали прекрасных людей, выросших без братьев и сестёр, и у них немало преимуществ. Они бывают более ответственными, они более чутки к родителям, они более развиты и много давали. У них здоровее психика. В детстве их не обижали, в семье старшие дети, не отнимали у них ничего. Они и слово то моё, как уже говорилось, не знали. Единственный ребёнок может быть не хуже других детей, при том единственном условии, что его родители понимают Одного нельзя воспитывать точно так же, как пятерых или семерых. Надо как-то по-другому. Мальчик-одиночка, да ещё без отца, да ещё в окружении таких же мальчиков-одиночек без отцов. Как воспитывать таких детей? Да ещё ведь это дети эпохи телевидения. Кто знает, что в голове у ребёнка 3-4 часа в день сидящего у телевизора? хватающего разрозненные случайные многообразные впечатления в огромном количестве. Сейчас речь не о вреде или о пользе телевидения, а о другом. Кто знает, что творится в детской голове? Заглянув в детскую голову, заметим попутно, что она забита теперь вещами. Наша педагогическая вера идёт от прабабушек, живших в нужде, Губернантка Неведимка по имени Нужда одних ломала, других выпрямляла, но она была, работала, воспитывала. На ней-то вера и держалась. А теперь всё больше домов с достатком, и дети живут в мире красивых, дорогих, модных и к тому же трудно добываемых дефицитных вещей. Как бы мы ни сердились, сколько бы ни повторяли: "Я в твои годы, дело не меняется", Лично я в его годы носил одну только гимнастёрку, доставшуюся мне от мамы военного фармацевта. Мне и сейчас почти всё равно, что носить, но нечем гордиться, в этом нет моей заслуги. Меня и не соблазняли. Нынешний ребёнок живёт в мире соблазнов, каких прежде люди не знали. Всё соблазн: и одежда подруги, и машина, на которой друга привозят в школу. и возможность уйти из деревни в город. Её не было этой возможности прежде, паспорт не давали. Соблазны да ещё какие. Мальчик идёт из школы домой, заглядывается на витрину радиомагазина и видит систему стоимостью в 10-20 отцовских зарплат. Кто их покупает? Почему не мы? разговаривая с таким мальчиком, приходится прибегать к доводам, которых не знали ещё 10-20 лет назад. А мы их знаем, эти доводы. Мы их ищем или повторяем: я в твои годы. Воспитание в нужде одно, в достатке другое. Среди всеобщего достатка третье. А ещё чаще бывает теперь что родители росли в ужасной нужде, нищете, можно сказать, а детей им приходится воспитывать чуть ли не в роскоши. Педагогическая катастрофа. Воспитание в этом случае возможно лишь тогда, когда к материальной роскоши прибавляется и духовное, но это бывает очень редко. Обычно заботы о достижении достатка вытесняют заботы о духовном ряде. Но родителям духовность заменяет их энергия, их успех, их стремление к успеху. Какие никакие о люди. На долю же детей их не остаётся ничего, ни духа, ни энергии, ни собственного успеха, и они погибают душой. При росте, при перемене благосостояния надо быть очень бдительными. Как отразится эта перемена на детях? не лучше, сейчас не хуже, а по-другому. На каждое условие должно быть своё воспитание. Но у многих из нас нет даже идеи о том, что воспитание может быть разным, что оно должно меняться. Одна из главных перемен в трудовой атмосфере. Наша педагогическая вера сложилась в ту пору, Когда детям не приходилось призывать к труду, они сызмыло трудились рядом с родителями. Они видели родителей-тружеников и вместе с ними работали. Трудолюбивые лентей были на виду. Теперь отец уходит куда-то по утрам. Ну что он там делает на заводе? Как он работает? Говорят, рассказывайте детям о том, как вы трудитесь. Конечно, рассказывать. Но рассказ о работе и сама работа не одно и то же. Отец-кузнец, отец-пахарь и отец-телезритель разные воспитатели и разные у них воспитательные силы. В доме хозяйстве, где дисциплине приучало само хозяйство. Отец требовал порядка не для себя, а для дела. Слово надо весело над семьёй, и не приходилось объяснять, зачем надо. Надо подоить корову, безусловно надо. А надо ли садиться за алгебру это ещё как сказать. Тут есть о чём поговорить и поспорить. Педагогическая сила двух этих надо совершенно разная. Дети в хозяйственной семье приучались к труду без специальных воспитательных мероприятий. Мы вынуждены думать о том, как научить их трудиться. но думать мы обычно не хотим. Мы говорим, как в старину надо, и удивляемся, от чего раньше надо действовало, а теперь вроде потеряло сил. Удивляемся и обижаемся на детей.